Возле небольшого озера, в окружении камышей, на подстилках загорали молодые люди. Это было их излюбленное место, где они беззаботно болтали обо всем, что только приходило на ум. Им было все равно, что о них думают в городе, что говорят об этой группе в школе. Они «друзья», и этим все сказано. Эту «семерку» никто не любил. Да и сами они доброжелательностью не отличались. Им нравилось, как все набивались к ним в «друзья», Но они не собирались расширять пределы своего круга Они знали друг друга с первого класса, если не раньше Теперь они вместе учатся, вместе отдыхают, уроки и те делают вместе Они доверяют друг другу во всем И до последнего стоят за каждого из своих друзей, когда приходят проблемы Они счастливая семерка, пятеро парней и две девушки Они вовсе не считают себя молодыми и глупыми, как все вокруг. Они элита среди молодежи этого города. И не было такого человека, который осмелился бы перейти им дорогу. У них было любимое место у озера. Здесь нет ни шума школы, ни родителей, а только природа и друзья. Сейчас они по очереди читали Чехова. «Стас, ты что, уснул?» – крикнул один из парней. «Нет, нет» встрепенувшись, забормотал Стас. «Тогда продолжай читать. Сейчас твоя очередь». «А где мы остановились? А то я сбился». Ребята разразились громким смехом. Через секунду наступила многозначительная тишина. У всех на уме крутилось яркое большое событие для этого маленького городка. «Новичок». Каждый хотел поговорить об этом, Но никто не решался начать разговор, зная, к чему он в конце приведет. Ленинградец – новый человек, и еще не знаком с негласными уставами, царящими в их школе. Чью позицию займет он – союзника или жертвы? Тот, кто не принимает законов семерки, становится жертвой. Каждый, кто осмелится сделать шаг им на перекор. После роковой встречи навсегда оставался с нарушенной психикой. «Ну а что вы, граждане и гражданочки, не выдержав, — сказал Коля, изображая секретаря собрания, — думаете по поводу этого новенького? Как его? Виталий Краснов! А что там думать? Простой парень!» — пробормотал Стас, все еще имитируя сонный голос — но сразу проснувшийся из-за начатого разговора. «Нет, не простой, а новичок!» процедил сквозь зубы пригревшийся на солнце Санек, самый крепкий и высокий из всех ребят, из-за чего казался старше года натри. И «Это резко меняет дело!» Опять наступила тишина. Каждый взвешивал слова, которые приходили на ум. Никто не хотел показать свою трусость и нерешительность, но брать на себя роль инициатора тоже никто не собирался. Первым не выдержал русоволосый парень, на которого в последнее время вся группа посматривала искоса, и чтобы доказать, что он их, заговорил, изображая задор. «А ведь и вправду! Давайте его испытаем! Мы давно уже не веселились!» «Тим!» «Вам мало было неприятностей, с танюхой не прянкой. Вступился Олег-адвокат. Его фамилия говорила сама за себя. Он всегда хотел свести риски, зарождающиеся проблемы к минимуму. Он старался предостеречь своих друзей от ошибок. «А, это та, что в прошлом году приезжала поступать в параллельный класс!» Коля рассмеялся мерзким смешком. «Я до сих пор помню ее лицо, когда она пришла на роковую встречу!» Он сделал особенное ударение на последние слова. «Ага», — вставил адвокат. «После этой встречи ее лечили полгода в психушке, объясняя, что не существует никаких...» «Хватит, адвокат!» — присек Санек. И снова воцарилась тишина. «Ничего не хватит!» «Мы же дали слова, что не будем этого больше делать». Адвокат хотел как-нибудь повлиять на ход событий, но знал, что он всего лишь адвокат, а прокурор тут Коля. Да, у них было все по-настоящему. Свой суд присяжных, обвинитель защита и свой исполнитель приговора. Он не должен проиграть этот процесс». Для него дело совести защитить голубоглазого парнишку, на которого точит зуб Мы дали слово, потому что не было больше новичков Эй, Санек, не расписывайся за меня Стас не скрывал недовольства в словах Я тоже против того, чтобы мы возвращались к старому Стас, ты что, струсил? Или ты решил предать всех? Что ты задумал? Открыто издевался Санек, выражая свое главенство. «Хотя что еще можно ожидать от сына предателя? Только предательство!» Санек, как казалось, имел свой козырь на каждого из группы. Ходили слухи, что отец Стаса во время войны прислуживал немцам и доносил на партизанские отряды. Но это были всего лишь слухи, которые больно ранили Стаса. «Саша!» пытался остановить его адвокат. «Следи за своими словами!» «Ну да, вы все тут цветы. Осталось только в рамочку поставить и в уголок повесить, и электричество не надо! А я один, изверг лохматый! Или вы забыли, как сами мстили своим Валерам?» И он глянул в глаза адвоката. «Наташам и Димом. С этими словами он посмотрел на Стаса, который из последних сил сдерживал себя, чтобы не накинуться на Санька с кулаками. Затем он перевел взгляд на загорающих девчат, которые, как ему показалось, не обращали внимания на происходившие события. «Светка! Ириска! Чего вы молчите?» «Я сколько раз говорила, что меня зовут не Ириска, а Ирина!» Она приподнялась с полотенца и взглядом полным гнева посмотрела в глаза Саньку. «Да что на вас всех нашло? Вы еще покусаете друг друга!» Попыталась разрядить обстановку света. «Что вы словно с цепи сорвались? Было бы из-за кого? Худенький, тоненький, такой даже в школу, наверное, по ветру только ходит. Другое дело, когда Костю на место ставили. А тут, что он вообще может против вас, балбесов, сделать? Тоже мне. Нашли равного соперника». Опять наступила тишина. Каждый пережевывал слова Светы. Видно было, что адвокат зацвел, и вот-вот начнет пахнуть. Стас успокоился. Коля вообще не понимал, что Света делает в их команде. Один Санек был похож на чайник, который вот-вот взорвется от распирающего его пара, если срочно что-нибудь не скажет. Ира же... Окинула всех взглядом некой знатной особы. Потом улыбнулась и сказала, словно адресуя это не кому-то лично, а просто в никуда. Странно, что у Светы фамилия не адвокат. Хотя еще все впереди. А вообще-то мы еще не знаем, что он за человек, чтобы рисковать. Если он и вправду поймальчик, то пусть себе живет на здоровье. А если возникнут проблемы... Тогда и поговорим. Вот и все, умница Ира. Ну что, мальчики, еще есть вопросы? Если нет, то давайте дочитывать, а то Тамара завтра, как всегда, с нас опрос начнет. Быстро откликнулась Света. Ну что ж, Санек был явно разочарован выводом Ирины, которая всегда поддерживала его. Не пройдет и недели, как вы будете умолять меня нарисовать очередного... Веселого Роджера Вот тогда я буду умничать Делать глупый вид и строить глазки Поверьте мне, так оно и будет Санек встал, схватил свои вещи И быстрым шагом направился в сторону дома Через некоторое время он скрылся в камышах А возле озера опять наступила тишина